Она не изображала ни ворону, ни лисицу. Рассказывала про них историю почти с отвращением, как совершенно бесполезное что-то, обреченное на непонимание. Дескать, все мы это знаем, но от нашего знания ничего не изменится, и лесть по-прежнему будет вынуждать нас открывать клюв и каркать во все горло. «Почему так читала?» — протелеграфировал Покровский. — Крылов писал лежа, — ответил Чудакова. — Откуда знаешь? — заорал Покровский. — Да все знают, — ответила она. Эти двое отлично понимали друг друга, знали, о чем речь. И Грищенко впервые в жизни подумал, разрешил себе подумать, что Покровский, может быть, и не придворщик, и не старый пень, не... — А ну, тени юбку, выпрями спину, — сказал молчавший доселе старик Кох. — Что ты ходишь, будто ждешь тычка в горб? Пройдись туда-сюда, бегом, по кругу. Ну, Буратино. — Бегать не буду, — глухо сказал Чудакова. — Это еще почему? — Стыдно. — Почему я должна бегать? Других не заставляли? Насколько Грищенко знал великого коха, профессора кафедры сценического движения, тот должен был взорваться и устроить вселенский хай. Но этого почему-то не произошло. — Ладно, не хочешь — не надо, — только и сказал Кох. — Чудакова! — нараспев произнес Покровский, когда отсчитавшую десятку выгнали за дверь. — Не поставлю даже тройки, — неожиданно для себя сказал Грищенко. — Она просто неприлично расхлябанна и вульгарно Он сам не знал, зачем говорит это. Скорее всего, сопротивлялся Покровскому, который бесцеремонно Поселился в его мыслях и чувствах и хозяйничал там, как хотел. Вульгарно, в переводе на русский язык, значит «обычно», «примитивно». Надеюсь, вы понимаете, что Чудакова как раз необычна, а? Остальные молчали. Молчали на стороне Покровского, это ясно. — Я пропускаю ее при условии, что вы пропускаете Богданову, — сдавая позиции, сказал Грищенко. — Одной Богдановой за нее мало. Еще двух могу уступить. Но, предупреждаю, вы с этой шваброй наплачетесь. Такой актрисы быть не может. Как бы я хотел быть таким же умным, как вы! Знать, что бывает, а чего не бывает. А эту чудакову я где-то видел. Только вот где? И по задумался. Грищенко хотел сострить во сне, но не стал. Почему-то ему показалось, что когда-нибудь ему придется вспоминать об этом торге, и что эти воспоминания не сделают ему чести. — Ну что? — спросила Рыжая, когда Марина вышла. — Спал? — Кто спал? — Мастер, Покровский, кто же еще? — Он, говорят, всегда спит. — А который не спит, тот Грищенко. — Нет, никто не спал. А чего они тебя задержали? — Не знаю. Сказали, чтобы готовилась к общим предметам. — Ты что? — Прямо с консультацией? — Ага. Марина была настолько потрясена и напугана всем с ней случившимся, что не сумела даже поблагодарить Рыжую. Я только не сказала, что я не Чудакова. — Вот это плохо! — озабочена отозвалась Рыжая. А то ведь это я, Чудакова. — Как ты? — По отчему если то, Чудакова. А по отцу — Хованская. Я по обеим фамилиям записалась и материал разный подготовила. Может, Хованскую проспит, так на Чудаковой проснется. Грищенко я сама не хочу. А по-крусски он спит. Ну, ладно. Хованская, Полякова, воробей Вновь раздался зычный бас Кирилла, и рыжая, топая как слон, побежала к дверям аудитории. А Марина осталась одна. Одна в этой слишком яркой, слишком красивой толпе. Вокруг мальчика, кажется, его фамилия Лагутин, стояла целая толпа. Мальчик что-то такое говорил, наверное, важное, раз все так внимательно его слушали. Но Марине не захотелось к нему подойти, потому, наверное, что мальчик этот был чужой. Чужой потому, что так холодно и бездушно читал Селлинджера.